Глава вторая. Снайпер. Я попытался открыть глаза, но с первого раза у меня не получилось. Веки словно стянула твердая корка, а еще нестерпимо болело все тело, словно по нему долго лупили палками. Осознание боли приходило постепенно. Сначала веки, потом лицо, кожа которого словно только что пережила слабый ожог, потом легкие, казалось, доверху забитые гарью. Я попытался вздохнуть поглубже. И тут же скорчился в приступе неудержимого кашля. Лицо щекотали травинки, и сквозь боль, пульсирующую во всем теле, сознание все-таки фиксировало происходящее. Я катался по земле, мокрой от росы или только что прошедшего дождя. Но помимо этого был еще и запах. Очень знакомый запах запустения, какой бывает на старых пустырях и заброшенных свалках. Наконец я откашлялся и немного свыкся с болью. Слишком часто приходилось ее испытывать, и тело уже давно примирилось с ней снизу научившись правильно реагировать на физические страдания без участия сознания. Бывалые люди говорят, что внутри бойца, много повидавшего на своем веку, начинает вырабатываться какой-то гормон, который глушит и боль, и последствия физического перенапряжения, и душевные страдания человека, для которого война давно стала даже не профессией, а судьбой. Ветераны утверждают, что без этого гормона смерти любой нормальный человек сойдет с ума меньше, чем за сутки. Хотя вполне возможно, что это просто очередная солдатская байка. Кашель прекратился. Но теперь я просто лежал на сырой траве, не торопясь открывать глаза. Я уже догадывался, что сейчас увижу. Но мне очень не хотелось, чтобы догадка становилась реальностью, от которой потом будет уже никуда не деться. Я тянул эти мгновение темноты, как гурман, смакующий изысканное блюдо и знающий, что ему никогда больше не придется его отведать. Я знал. Одно короткое движение век, и старый мир, знакомый и ненавистный, ворвется в мою жизнь, словно сезонный ураган, вновь и вновь сметающий на своем пути все живое. Старый, ненужный мне мир, из которого я однажды ушел раз и навсегда для того, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Но прятаться от реальности никогда не было в моих правилах. Поэтому я дал себе еще несколько секунд блаженной темноты и с усилием разодрал слипшиеся веки свет ударил в глаза. На самом деле он был тусклым и безжизненным, этот солнечный свет, с трудом пробивающийся из-за сплошной пелены свинцовых туч. Но для чувствительных глазных нервов, все еще до конца не восстановившихся после яркой вспышки, этого было вполне достаточно. Сразу захотелось вновь смежить веки, но я не дал себе этого сделать. мгновение блаженного невидения миновали. Наступило время сурового настоящего. Я медленно поднялся с сырой земли. Внизу под ногами росла серая больная трава, чудом выжившая на зараженной земле. А прямо передо мной торчал большой плакат, на котором была начертана надпись, полуразмытая кислотными дождями. Увага! Радиационно небеспеко. ПТЛРВ копачи Территория ДСП комплекс М. Чернобыль. Вул Кирова 52. Тел 51924-52484. Въезд на территорию ПТЛРВ без дозволу категорично заборонено. Примечание. Внимание! Радиационная опасность. ПТЛРВ – пункт темчасовой локализации радиоактивных ветхотов, пункт временной локализации радиоактивных отходов. копачи территория ДСП, Державного специализованного предприемства, государственного специализированного предприятия. Комплекс Г, Мисто, город, Чернобыль. Улица Кирова, 52. Телефон 519-14-524-84. Въезд на территорию ПТЛРВ без разрешения категорически запрещен. Украинский. Превозмогая боль во всем теле, я до хруста сжал кулаки. Уж лучше проклятый тестомес забросил меня в страшный мир Москвы, сожженной ядерной войной. По крайней мере, где-то там, среди полчищ кошмарных мутантов, Орд ржавых боевых роботов и обширных территорий, усеянных полями смерти и другими опасными ловушками, сейчас находилась та, ради которой стоило жить на свете. Здесь же, в мире ежедневной, бессмысленной борьбы за выживание и погони за хабаром, у меня не было иной альтернативы, кроме как выживать и гоняться за хабаром. То есть быть как все. Как же это страшно порой, быть как все. Особенно, когда ты никому не нужен и никто тебя не ждет. Но в то же время я понимал. Все эти мысли есть не что иное, как боль, с которой мое тело давно свыклось. Возможно, благодаря гормону смерти, а может быть, оно просто адаптировалось к этой пытке, как привыкает инвалид к фантомным болям на месте давно утраченных конечностей. А это значит, что надо жить, несмотря ни на что. И выживать, даже если тебе этого и не очень-то хочется делать. «Ну здравствуй, Зона!» — скрипнув зубами, прохрипел я. «Здравствуй, и будь ты проклята!» «Не надо бы так про нее!» — раздался голос за моей спиной. «Живая она! Услышит и отомстит!» Я обернулся. Их было двое. Голос принадлежал мордатому мужику в сталкерском комбинезоне с крупнокалиберным охотничьим ружьем в руках. Рядом с ним стояла колоритная фигура в пыльнике, направив на меня ствол пулемета ПКМ. Лицо фигуры тонуло в тени глубокого капюшона. На руках пулеметчика были надеты толстые черные перчатки, усиленные кевларовой нитью. Позади вооруженных сталкеров стоял компактный двухместный вездеходик армейской камуфлированной расцветки с прицепленным к нему большим трейлером. — Здорово, живо! — с трудом проговорил я, узнав торговца. — И тебе, Ильюша, не кашлять! Слова давались с трудом. Похоже, не только лицо подпалил мне чертов тестомес, но и бронхи задела волна раскаленного воздуха. Мордаты со своим напарником переглянулись. На лице Желы обозначилось глубочайшее удивление. Что было под непроницаемым капюшоном Ильюши, одному черному сталкеру ведома «Интересно, откуда ты меня знаешь, парень?» — поинтересовался торговец. Его изумление было искренним. «Такое, как не пышься, нарочно изобразить не получится, если ты, конечно, не профессиональный актер. Но лицедеям в зоне не место, как и людям без оружия, кстати. У меня же ничего не было, кроме двух ножей» за что большое спасибо тестомесу, чтоб его на части разорвало. Я попытался ответить, напомнить, мол, как же, встречались в зоне не раз, даже помогали друг другу, но проклятый кашель снова скрутил меня в дугу. Хотя какая разница, задумчиво проговорил тестомес. Меня ж каждая собака в зоне знает, правда, Ильюша? А этот друг свое, похоже, откашлял, и ножи у него неплохие вроде. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. И тут грянул выстрел. Признаться, не ожидал я такого от жилы, чтоб он вот так запросто ни с того ни с сего в живого человека пальнул. Оказывается, ошибался я в нем сильно. И понял это лишь когда из ствола его ружья вырвалось пламя. Удар в живот был сильным. Обычно он таким и бывает, когда в тебя стреляют почти в упор из двенадцатого калибра. Меня швырнуло назад, прямо на щит, предупреждающий о том, что в копачи соваться не стоит. Несмотря на то, что установлен он был еще в прошлом веке, щит выдержал удар. По нему я исполз вниз, осознавая, что стремительно теряю силы, и что как ни напрягайся, но до рукоятки ножа мне уже не дотянуться. «Ну и хрен с тобой, Зона!» — прошептал я вслед стремительно угасающему сознанию. «Наконец-то ты взяла свое!» Те, кто пережил клиническую смерть, говорят, что когда человек умирает, он видит какой-то тоннель, свет в его конце — и другие благостные вещи, настраивающие на умиротворенно-фатальный лад. Мол, все, жизнь кончилась, расслабься, друг, сейчас тебя ждет гладкая финишная прямая и вечный санаторий с крылатым персоналом. Думается, мне брехня это. Во всяком случае, я точно ошибся адресом. Мой тоннель был темным, хоть глаза кали, а последний путь по нему напоминал путешествие на раздолбанном москвиче по российской дороге. Меня трясло, подкидывало, и эпизодически прикладывала стены то плечом, то бедром, то головой. Единственное утешение — тоннель был обит чем-то мягким, потому мое путешествие в лучший мир пока еще не ознаменовалось переломами конечностей или сотрясением мозга. А еще в нем воняло старыми консервами, свежавшейся одеждой и хорошо мне знакомым ружейным маслом. последовало еще пара-тройка взлетов и падений носом в мягкое, после которых я окончательно пришел в себя. Само собой, это была не хрестоматийная кишка со светом в конце, связующая мир живых и последнее пристанище метущихся душ, покинувших бренное тело. Скорее, трясущаяся хрень, в которой меня мотала туда-сюда, напоминала склад на колесах. Во всяком случае, пахло в ней именно складом, запах которого хорошо знаком любому военному. Хорошо, что нет у меня морской болезни, а то обблевал бы все вокруг и катался в собственной блевотине. Неприятное занятие, особенно когда ты умело связан по рукам и ногам так, что и пальцем не пошевелить. Профессиональная вязка сразу чувствуется. Дергаться бесполезно, только устанешь. Наконец тряска прекратилась. Снаружи послышались шаги, и, о чудо, свет в конце тоннеля все-таки появился. Только силуэт в нем был неправильный. Вместо крылатого архангела в квадрате двери обозначилась коренастая фигура жилы В целом, похожая на шар для боулинга, водруженный поверх могильной плиты. Торговец посветил фонариком. — Надо ж, живой! — удивленно промолвил он. — А я уж думал, тебя на мясо для собачек продать, пока свежий. — Не стоит, — прохрипел я. — Пожалей животных, передохнут в мучениях. — Хех! — ухмыльнулся Жила. — Он еще и хохмит. — Значит, продадим мне на мясо. С этими словами он нырнул внутрь трейлера, ухватил меня за ноги и выволок наружу. Я предусмотрительно прижал подбородок к груди и потому не долбанулся затылком вторично, а лишь довольно чувствительно, но ну, в общем, терпимо приложился лопатками об землю. Ничего, переживем, бывало и хуже. Проморгавшись после кромешной темноты, я смог оценить окружающий пейзаж, кстати, довольно унылый. Прямо передо мной торчала пулеметная вышка. Под ней типичный советский контрольно-пропускной пункт, коробка из красного кирпича с окнами, забранными решетками. Перед коробкой дорогу перегораживал бруствер, сложенный из мешков. Хочешь проехать, изволь малым ходом съехать с дороги и трюхать себе по обочине. Понятное дело, ежели большое начальство пожалуют, мешочный бруствер солдатики мигом раскидают, будто ничего и не было. Да только начальство редко в зоне появляется. Боится радиации, мутантов, явлений всяких гадостных, типа того же «Жгучего пуха» или «Ведьмина студня» а еще сталкерскую пулю словить опасается, и еще неизвестно чего больше. За КПП виднелись довольно мощные сварные ворота, на одной из створок которых кто-то криво присобачил бело синий дорожный знак со стрелками и двумя надписями «Страхалися» и «Чернобыль». Та, что «Страхалися» указывала прямо, та, что «Чернобыль» налево, и при этом явно врала. Карта зоны у любого сталкера в голове сидит накрепко. Таблицу умножения наш брат вспоминает лишь когда Хабар перекупщику сдает. А вот что где в Чернобыльской зоне отчуждения находится, это мы помним круглосуточно. Значит, это КПП перед въездом в поселок Страхолесье. Говорящее название. Много про это место слухов поганых ходило среди сталкерского люда. А вот что творится за усиленным армейским кордоном на юго-востоке от Чернобыля, доподлинно не ведал никто. Зато все знали точно. Проще среди бела дня открыто пройти в зону через КПП Дитятки, поплевывая на блестящие гуталином сапоги Ночкара и его пристижи, нежели ночью просочиться на запретную территорию в районе Страхолесья. Пропадали там люди, даже плененные в зоне военными патрулями. Поехал конвой на юго-восток, значит, считай, никто и никогда больше не увидит взятого под белые ручки сталкера-арестанта. Ни писем из тюрьмы не будет, ни на запросы официальные о судьбе преступника никто не ответит. Был человек и нет человека. Вот такие дела. «Спасибо, Жила, удружил», — сказал я, после чего собрал во рту побольше вязкой слюны и смачно плюнул в морду торговца. Тот довольно ловко уклонился от плевка, занес было ногу, чтобы отвесить мне пинка, но передумал. В сторону его драндулета с пристегнутым трейлером направлялись четверо молодцев в камуфляжах и при автоматах. Я сразу отметил. Камуфла на всех была новая, Автоматы тоже с нуля. И пулемет на вышке, не ПКМ, занюханный до невозможности, а самый натуральный печенек, причем без малейшей царапины на стволе, можно сказать, только со станка. Все это я разглядел абсолютно точно, снайпер я или где. Пока четверка вояк неспешно направлялась к нам, Жила загодя согнул спину в полупоклоне, а Ильюша куда-то ненавязчиво смылся от греха подальше. Мутант, он и в Африке мутант, их нигде не любят даже в местах, где у военных с барыгами все схвачено и проплачено. — Здорово жило! — лениво обронил пятнистый капитан, подойдя поближе. Тройка его церберов выстрелилась позади, по уставному пожирая глазами мясистый затылок начальства. — Лучше б в зону пялились, придурь кирзовая. Оттуда могут гораздо большие неприятности нагрянуть, нежели самые ужасные кары его сиятельства капитана. — Здравия желаю, товарищ Голопупенко! — потупил глазки торговец. «Ишь ты, голопупинка!» Камуфла маскировочная не только на плечах, но и на фамилии. «Ну, чего привез на этот раз?» — прищурился капитан, почесывая объемистое брюшко. «Хорошо у них тут, на КПП Страхолесье. Таких мамонов я не видал у вояк с других блокпостов, даже у майоров не наблюдал. А тут не только начальство, но и рядовой состав, я смотрю, ряхи серьезные накушал на казенных харчах. Не во всякое зеркало такая будка поместится». Сталкера вот заловил, еще сильнее засмущался Жила. — Это я вижу, — поджал губы Голопупенко. — Ты давай по делу, камевайжор, не тяни зомби за яйца. — Да я ж и не тяну, — горестно вздохнул торгаш Вот оно, все как на духу. Три батарейки, две губки, брызг семь штук. Все как положено, запаковано в свинцовые контейнеры, обернуто войлоком, печати проставлены с особой маркировкой. Капитан хмыкнул. Следом, как по команде, деликатное коротко хором гыгыкнула пристиж, растянув рты и тут же вернув их в исходное положение. «Значит, запаковано, обернуто и проштамповано», — протянул Галапупенко. «А как же без досмотру-то? Может, ты там полную пустышку везешь? Откуда ж мне знать?» «Да какой там?» — испуганно отмахнулся Жила. «Их и пустые-то все давно повыбрали, а уж полную!» «Брешешь!» — зевнул капитан. «Жаль, наш дежурный ученый на Хильчу отъехал» а без спецкостюма я в твои контейнеры не полезу. Короче, ладно, сгружай две батарейки, одну губку и полдюжины брызг. Я сегодня добрый, и можешь проезжать. Глаза торгаша округлились, челюсть отвисла книзу, отчего он стал похож на щелкунчика из старого мультика. Да что же это? Да как же? Это ж грабеж средь бела дня. — Почему грабеж? — осклабился капитан, следом за ним автоматически растянули хомячьи щеки автоматчики. — За проход из зоны троих сталкеров с хабаром и без досмотра вполне нормальная цена. — Да откуда трое-то? — возопил Жила. — Как откуда? Ты, твой мутант, что в трейлере среди ящиков зашхерился. И вот это тело с обожженной рожей. Ты ж сам сказал, что он сталкер. Ну и вот. — Так это ж... — А отставить базар! — рыкнул капитан. Его пристиж разом перестал улыбиться и недвусмысленно взяла автоматы на изготовку. — Короче, или плати... Или чеши обратно в зону. Хоть лесом двигай до губинского блокпоста, хоть в Припять ныряй вместе со своим барахлом, а вось речной патруль не подстрелит и возьмет дешевле. Только учти, сейчас на кордоне усиление в связи с возросшей активностью зоны, и проверяющие из центра скачут по гарнизонам, как вши по сверхсрочнику. Так что, если какая-нибудь шишка на блокпост заявится, тебя при визуальном контакте тупо расстреляют без разговоров, а Проверкин доложит наверх о ликвидации очередного преступного элемента. — Выбор за тобой, камевай жор Выслушав все это, Жила вздохнул горестно и, чуть не плача, полез в трейлер, откуда и вынес, пыхтя и отдуваясь, пять войлочных свертков, каждый величиной с небольшой чемодан. Так вот обо что я бился всеми частями тела во время поездки. Свертки были тщательно перевязаны брезентовыми ремнями, и на каждом стояли черные печати с надписями на трех языках. Осторожно, не кантовать научное оборудование. Это правильно. Хабар, взятый из зоны, конечно, можно брать голыми руками, чесать им разные чешущиеся места, бросать его об землю или в костер. Некоторые даже это проделывают в реале, особенно отмычки, осознавшие, что обратно к маме с папой они уже не вернутся и терять им больше нечего. А те, кому терять есть чего, предпочитают переносить хабар в осфинцованных контейнерах, для безопасности обернутых в несколько слоев войлока, чтоб не дай зона, не сотрясти ненароком опасный груз. Признаться, я сам таких укупорок живьем не видел. Наш брат-сталкер в основном хабар в поясных контейнерах таскает. Правда, слышал о том, что вывозится он из-за кордона чуть ли не в броневиках, плотно забитых изнутри ватой. Брехня это все, конечно. Вон оно, как транспортируется, богатство зоны, оплаченное кровью многих сталкеров. Научное оборудование, мать его». — Вот это другое дело, — дружелюбно улыбнулся Галапупенко. — Добро пожаловать на Страхолевский рынок. Только ты осторожно по обочине езжай, а то недавно Балан на своем дрондулете завалился на бок, так ему пришлось нам весь хабар скинуть, чтоб мы его БТРом на дорогу выволокли. Так и поехал он обратно в зону. Чего на рынке без товара делать-то? жило ничего не ответил. Поднапрягшись, закинул меня обратно в трейлер, после чего сквозь шум заведенного двигателя я расслышал рык капитана. «Открыть ворота!» Трейлер затрясло, потом он накренился на бок, но довольно скоро вернулся в нормальное положение. Транспорт жилы въезжал в страхолесье, из которого не вернулся еще ни один сталкер, волей зоны попавший в это загадочное и страшное место.